Глава седьмая «Наших объяснений?» – удивлённо переспросила я. «И что мы, по-вашему, должны объяснять?» «Всё!» – отрезал он. «Зачем вам это понадобилось?» «Это... это что?» – уже с возмущением уточнила я. «Всё?» «Не собираетесь ли вы обвинить меня в том, что я расцарапала леди Элёд? Я, знаете ли, и Нор Болдуин стояла слишком далеко, а точность моей магии не позволяет пока оперировать с тем, что я не вижу». «Лично вы её, разумеется, не царапали», — с неохотой согласился он. «Но там явно было что-то не то с растениями». По поводу растений в парке нужно обвинять городского садовника, но никак не Сильвию. Возмутилась теперь Линда, и никак не меня. Я вообще с растениями не работаю. Нехорошее выражение с лица родственника не сходило, наоборот, скептицизма прибавилось, а подозрительность не ушла. На редкость неприятный тип. И главное было совершенно непонятно, в чём он нас подозревает. В том, что я натравила куст на хорошую знакомую Уэбстеров, так нас вообще в парке не должно было быть, или он считает, что у меня столь вредная натура, что я не могла не сделать гадость, рас уж подвернулась подходящая задница Эллиот? Что такого, Уэбстер, ему наплела про меня? А что там было не так с растениями? Всё же уточнила я. Кажется, кроме вас никто ничего не заметил. Я немного лукавила, мне тоже показалось какое-то шевеление в кустах, но подтверждать впечатление родственника практически подписывать признание. Да и не уверена я, что это не был обман зрения. «Сильвия, мне кажется, вы ступили на скользкую дорожку, взяв поведение отца за идеал». Довольно сухо сказал Болдуин. «Ваша личная неприязнь к леди Уэбстер не повод для подобных развлечений». Что бы тут ни случилось, я не имею к этому ни малейшего отношения, даю слово. А уж моему отцу вам никто не дал права оскорблять. Он уставился на меня так, словно силой взгляда хотел выдавить признание в своих и отцовских преступлениях, но я не отвела глаза. Мне скрывать нечего. Соревновались, кто кого переглядит, мы недолго. Слушайте больше Вебстер, фыркнула Линда. Она вам и ни того не говорит. Все вокруг враги, лишь она одна непорочно сияет. Мы вообще здесь оказались случайно. Вот как? Тогда что это такое? В руке Болдуэна появился лоскут ткани. Небольшой такой лоскут, изрядно залитый чем-то темным и уже засохшим, из-за чего рисунка было не разобрать, хотя я внимательно рассматривала. Да и Линда а шею вытянула в попытках понять, что там показывают. А что это? Осторожно спросила я: "Это я снял с куста, когда бежал <кхм> спасать леди-эльот или кто там кричал? Возможно, это пропитка для отпугивания вредителей?" предположила Линда, чья фантазия иной раз подсказывала весьма странные ответы на самые простые вопросы. "Кровь? А это точно кровь?" недоверчиво спросила я. "Точно кровь, уж поверьте, милая кузина." Милая кузина от лица постороннего ино рас слышать было странно. Не так давно вы говорили, что степень нашего родства не столь велика и Норболдун едко напомнила я. Но даже если это действительно кровь, то какое отношение к ней имеем мы с Энаритой Эллисон? Мы эту тряпку увидим впервые. И о том, что в Дисманде бесследно пропадают люди, вы тоже слышите впервые. Зло спросил он: «Пропадают?» Мы с Линдой недоуменно переглянулись. «Быть того не может. У нас город маленький. Если бы такое случилось, все знали бы». И тем не менее уже двое исчезли. Боюсь, что это третий. Точнее, третья. Теперь и я обратила внимание, что лоскут скорее всего от летнего женского платья, поскольку сквозь темную субстанцию, которую родственник считал кровью, если присмотреться, проглядывали мелкие цветочки. Но ведь владелица платья совершенно не обязательно должна была умереть, чтобы испачкать эту тряпочку. Возможно, она всего лишь порвала платье на бинты для пострадавшего. Мало ли кто мог свалиться на шипы в парке, и не всем так могло повести, как леди Эллиот, думать о том, что в нашем городе кого-то убивают, было страшно. Да и не верилось в это совершенно, и не только мне. Может, Туэпстер всё это специально по кустам развешивала, предположила Линда. Она не боялась идти в парк после услышанных воплей, а её отец точно бы за неё беспокоился, будь там опасно. И зачем бы ей таким заниматься? Для привлечения вашего внимания, Инор Болдуин, не без ехидства пояснила я, но сразу вспомнила, что в наших интересах свести этого типа с одногруппницей, поэтому продолжила более мирно. Вообще она замечательная, только слишком увлекающаяся натура, но это простительно с таким добрым сердцем и склонностью к самопожертвованию. Линда удивлённо приоткрыла рот, явно собираясь спросить, что за чушь я несу. Пришлось наступить ей на ногу, чтобы встряхнуть мозги. Да, Уэбстер, любимица группы, радостно поддержала меня подруга. Умница, красавица. Сколько сердец она разбила, когда развешивала тряпки по кустам, рявкнул Болдуин. Не уводите разговор в сторону. Что вы тут вообще делали в это время, если не имеете отношения к случившемуся? Жаль, что Уэбстер показалось ему менее привлекательный, чем чудовище в парке, но тут уж ничего не поделать. У каждого свои приоритеты. Кто бы мог подумать, что этого красавчика Мне интересуют инориты. А такой перспективный на вид, я бы подумала, что Уэбстер расстроится, но ещё не все методы испробованы, не только мной, но и ей. Вдруг что-то сработает? Мы собирались пойти поужинать, мрачно сообщила я. Не поздно ли? Раньше мы работали, потом в зале отработки занимались. Отработки у вас так плохо с успеваемостью. Бросил он пренебрежительно: "Зал отработки сложных заклинаний". Теперь разозлилась Линда: "Если вы не знаете, при академии бывают такие специально защищённые помещения, при которых дежурят преподаватели-целитель. Кстати, оживилась она. Они могут вам точно сказать, во сколько мы ушли. Они ведут журнал посещаемости. К ним ректор телепортировался сразу после нашего ухода. Вы там что-то устроили?" «Да при чем тут мы?» – зло выдохнула я. «Почему вы постоянно пытаетесь нас обвинить? Вы не заметили, что роль преступниц на нас с Линдой не натягивается? Право слово, я уже десять раз пожалела, что побежала смотреть, не нужна ли вам помощь в парке. И почему только вас там не съели?» Я развернулась, дернула за руку зазевавшуюся Линду и почти побежала по улице подальше от Уэбстерского дома. Сильвия, нам в другую сторону, зашептала Линда, термозя изо всех сил. Мы в вереск собирались, поужинаем в другом месте. Я пошла помедленнее, но не остановилась. Где мы в такое время найдём другое приличное кафе открытым? возразила подруга. Довод был разумным. Я развернулась и почти уткнулась в Болдуина. Зачем вы за нами идёте? зло бросила я. Провожаю. Время позднее. Ситуация в городе непростая. Вы только вдвоём. Да и разговор мы не закончили. Закончили, отрезала я. Вам никак не удастся обвинить нас с Линдой, то есть с Эноритой Эллисон в покушении на Уэбстер. Да, она мне не очень нравится, но не настолько, чтобы устраивать её близким весёлую жизнь. И уж тем более ни я, ни моя подруга не стали бы развешивать грязные тряпки по кустам, чтобы вам было интереснее по ним лазить. Допустим, я вам верю, начал он. Мы говорим правду, вспылила я. Как бы вам ни хотелось обратного, пришлось опять пройти мимо особнякова вебстеров. Впрочем, движения там не наблюдалось. Наверное, заканчиваю ужинать, заменив Болдуэна Элёт. Могли бы просто добавить: лорд-наместник бы не разорился, а сейчас он наверняка огорчался, что Болдуин улезнул. Кстати, остановилась я. Вы же покинули дом Эпстеров даже не попрощавшись. Не хотите вернуться, чтобы закончить ужин, или вы уже поужинали? О, вы Он улыбнулся почти по-нормальному. Мы только сели за стол, когда раздался этот дикий вопль. Так что, если не возражаете, я поужинаю с вами. Плачу за всех я. Будем считать это компенсацией за доставленные вам неприятные минуты. Какие бы словесные кружева он ни выплетал, я не могла не отметить, что извиниться он не подумал, а значит, продолжал подозревать. Есть в такой компании только аппетит портить. Мне кажется, вы собираетесь нам их доставлять ещё и во время ужина, заметила я, хоть признаться, предложение было щедрое, но, может, он просто не подозревает, куда мы собрались. Мы хотели поужинать в довольно дорогом месте. Уверяю вас, Инарит, я в состоянии оплатить любой счёт, сказал он и галантно предложил мне руку, но я её не приняла. сделала вид, что не заметила. Не доверяю я ему ни на медную монетку. Зачем вы выдумывали про пропадающих людей, чтобы нас напугать? Я не выдумывал, чуть удивлённо ответил он. Лорд-наместник, конечно, говорил, что Сыск пытается держать случившееся в тайне, но я не думал, что студенты академии могут ничего не знать. А ведь Майлс прав. этого красавчика прислали сюда не читать нам скучные лекции, а расследовать преступление. Иначе вряд ли ему рассказали бы столь неприглядную историю, которая показывает, что лорд Уэбстер не совсем владеет ситуацией. Я покосилась на родственника, но тот совершенно невозмутимо шагал рядом, словно не он только что пытался раскрутить нас с подругой на признательные показания. То есть Это не выдумки, и действительно пропали два человека, чуть дрогнувшим голосом уточнила Линда. Зачем бы мне вас обманывать, инориты? сухо спросил он. Чтобы напугать, предположила я. Почему вы так уверены, что виноваты маги? Есть же куча не магических методов исчезновения, начиная от смерти и заканчивая побегом с любовником. Про любовника я сказала зря, не говоря уже о том, что Тема сама по себе была неприличной, так ещё и напрямую касалась моей матери. Я была уверена, что Болдуин не применит пройтись по моей гордости, но он словно не заметил. В случае побега можно магическим способом определить, где находится пропавший. Напомнил родственник весьма неприятным тоном: "Уж это вы должны знать. А ещё мы должны знать, что место нахождения Можно замаскировать множеством способов, парировала я. Не в этом случае, отрезал он. Были найдены места смерти. И подалась к нему любопытная Линда: "Что и? Если найдены места смерти, то известно, как их убили?" пояснила она. "Неизвестно. Магический фонд пуст. По нему на преступника выйти оказалось невозможно, причём мы именно пуст, не затёрт" что наводит на определённые размышления. На месте смерти найдены только следы крови, даже обломков костей нет. Пусть он не сказал, на какие размышления навёлся, но так посмотрел, что я сразу вспомнила, что папино хищное яблоня тоже не фанило. Поэтому я опять разозлилась и возмущённо бросила: "То есть вы думаете, что мы могли как-то незаметно убить пару человек?" чтобы доставить неприятность отцу нашей одногруппницы я подумал, что вы могли воспользоваться возможностью подшутить над Уэбстерами, добавить им дополнительные неприятности. Говорить, что у меня создалось впечатление, что он не дружит с головой, я не стала. Как никак Майлс прав, и нам ему ещё экзамен сдавать. Не надо обострять отношения раньше времени. С другой стороны, мы всё равно друг другу не нравимся. А впереди ещё визит родственника к отцу, который неизвестно как закончится. Я успокоила себя тем, что если он закончится плохо, то тогда меня уже ничто не будет останавливать от того, чтобы назвать Болдуина напыщенным болваном. Никогда бы не подумала, что пристрою такое определение к собственной фамилии, но жизнь бывает столь непредсказуема. Это слишком глупо, сказала Линда. Но вы единственный, кто там оказался. А Лиди Эллиот и сама Уэбстер, напомнила Линда. С таким же успехом вы можете обвинить их. Кроме того, те, кто запланировал шутку, наверняка наблюдали со стороны, так чтобы их никто не видел. Они не стали бы так глупо подставляться, торча перед особняком Уэбстеров. Думаю, нет необходимости продолжать наш спор, примирительно сказал Болдуин, но «Не видели ли вы там чего-нибудь подозрительного?» «Нет», — ответ вылетел быстро. «О странном поведении куста я решил родственнику не сообщать. Сдается мне, что тогда он точно обвинил бы уже нас с отцом. Правда, Линду, которая успела так же признаться, что ничего не заметила, наверняка оставил бы в покое. Уж ее подозревать во владении зловредной растительной яблоней никто бы не стал». Надеюсь, что то, что вы узнали от меня и случившееся сегодня, не уйдёт дальше вас. Вебстер всё равно разболтает, заметила Линда, разочарованная тем, что разговор прервался и нам больше никаких подробностей не узнать. Вы же недавно утверждали, что леди Вебстер кладезь всевозможных достоинств. Неужели молчаливость не входит в их число? довольно ехидно спросил он. говорить, что достоинств у неё нет, было не в наших интересах. А в то, что она молчаливая, Болдуин всё равно не поверил бы. Уверенно, большую часть того времени, что он находился в гостях у Эпстерн, не закрывала рот. И как в таких условиях устраивать её личную жизнь? А сейчас у меня появилось просто-таки жгучее желание не просто устроить её жизнь, а конкретно с этим иномом Из них получилась бы прекрасная пара, идеальная. Лоррейн такая доверчивая, может случайно обмолвиться, вывернулась я. Кроме того, она, когда волнуется, всегда говорит много. И выразительно посмотрела, мол, вы там у виной, что она была столь болтлива. А обычно она молчаливее всех в нашей группе и не всегда думает, о чём говорит, любезно подсказал продолжение фразы родственник. Линда подавила смешок, чтобы уж совсем не лишить меня надежды пристроить Уэбстер в нужные руки, и радостно начала расспрашивать Болдуина о том, что будет на экзамене, неэлегантно намекая, что за молчание нам положены хоть какие-то преимущества. Но хитрый родственник заявил, что за молчание нам будет достаточно ужина, а вот если мы проговоримся, то возможны проблемы уже на экзамене. Линды задумалась и о тоже. И до Вериска мы дошли в полном молчании. Ужин оказался весьма неплох. Удалось даже заказать знаменитый сырный пирог. Не весь его скупили Уэбстеры, чтобы покорить сердце гостя. Пирог был восхитителен, но удовольствию от его поедания сильно мешала убеждённость, что родственник хочет обвинить вполне конкретного инора, моего отца. а значит, объективности от него не дождёшься ни в этом вопросе, ни на экзамене.